Бандиты жили по своим законам. Если кто-то был членом высшего общества, то нельзя было его шлепнуть, как бешеную собаку. "Мэр просил других не быть жестоками", сказал Док Стейчер, присутствовавший при этом. Сначала я услышал, что у него от волнения дрожал голос. Мэр признавал тот факт, что Бак разочаровал нас. Обманом злоупотребил нашим доверием. но указал на его большие заслуги в прошлом. Его выслушали и молча на него смотрели. Он понял, что бакси приговорили, но Мэйр и уважали и считали с ним. Поэтому ему еще предоставили время, чтобы он попробовал решить проблемы, которые перед ним нагромоздил Сигель. Мэйр быстро оставил собрание и вылетел в Калифорнию. вернувшись, сказал мне, что с Бакси ничего невозможно сделать. Мол, он настолько отдался во власть этой женщины, что это не поддаётся никаким объяснениям. В свое время, прилетев в Калифорнию, Бенджамин Сигел с ходу взялся за работу. Сначала он не стал придумывать ничего нового, и промышлял вымогательством, легко зарабатывая большие деньги. Он знакомился с киноактером, только только заключившу с продюсером договор убеждал его, что он опростоволосился, что его гонорар до смешного мал, а затем советовал, как поступать дальше. "Пусть фильм готовится", говорил он. "А когда режиссер начнет съемку и продюсер вложит в производство фильма большую сумму, актер должен был отказаться появиться перед камерой, сославшись, например, на плохое самочувствие". Затем Сигел посылал к директору киностудии одного из своих людей, обещавшего, что уговорит актера сниматься, если продюсер повысит ему гонорар на 50 тысяч долларов. Из полученной суммы 10 тысяч Бенджамин Сигел отдавал актеру, остальные шли ему за посредничество, и оба оставались довольны. Свой успешный трюк он без особых изменений многократно повторял. В конечном итоге Сигел стал лидером профсоюза работников кинокомпании, приобрел влияние, а с ним и возможность получать полнейшие приши. У него были собственные убийцы, заботившиеся о его безопасности. Присмотревшись, он сообщил Нью-Йорк о возможностях предпринимательства, и руководство преступного синдиката оказало ему поддержку. Одним из его помощников стал Микки Коэн, малодушный, но ловкий и умный гангстер из Бруклина. У него были обширные связи с полицейскими, и он знал, кому следует обратиться в Калифорнии. Сразу же после приезда в Голливуд он представил Бенджамина Сикила, истинному правителю Калифорнии, стоявшему за всеми происходящими событиями, Артуру Семишу. Это означало, что основательное Основа осениступления жизни штата Аберна Сиклу знаком с самым влиятельным человеком Калифорнии послужила еще не раз. Вторым заместителем был Джек Дрегна, специалист по азартным играм. Он вырос среди мафиози, знал все трюки и только появившись в Калифорнии, где азартные игры были строго запрещены, купил старый пароход который поставил на якоре за пределами трехмильной зоны, где уже не действовали американские законы. В трюме он устроил игорное заведение, а в каютах к услугам были первоклассные девочки всех национальностей. Одним из основных источников дохода в мафии были скачки. Они пользовались таким успехом, что их стоило взять под контроль Естественно, чтобы букмекеры мафии вели нечестную игру. Для этого их распоряжения были надежные и по тем временам технически совершенные телефонные и телеграфные службы. Бенджамин Сигел распространил их и на инкогниформе. Принципом получения прибыли был прост. Кто первый узнает о результатах какого-либо забега, тот имеет возможность манипулировать со взносами. В данном случае мошенничали букмекеры синдиката. Мафия договаривалась с хозяином телеграфного или телефонного агентства или его заместителем, подкупала служащих, зачастую регулярно выплачивая им вторую зарплату. за что в распоряжении мафии во время соревнований предоставлялись прямые линии, приостанавливалось отправление остальных телеграмм. А междугородные телефонные разговоры не давались до тех пор, пока мафиози не освобождали линии. Денсигл расширил сеть информационной службы на запад и основал в центре в Аризоне и Неваде. Добрался и до Лас-Вегаса, где сразу же открыл собственный игорный дом. Он приносил доход в 20 тысяч долларов в месяц, что для такого небольшого заведения было немало. Помощники Амушники Микки Микикон и Шеппи Хелтер основали в Мексике центр по торговле наркотиками. Позднее даже утверждалось, что это был Всемирный центр, контролирующий всю отрасль. Кто знает, так ли это было. Доказать или опровергнуть это утверждение сейчас невозможно. Точно установлено, что в 1951 году Лас-Вегасе полиция, ФБР и агенты бюро по борьбе с наркотиками арестовали несколько десятков торговцев наркотиками, приставших перед судом. 21 из них получил большие сроки наказания. Во время процесса выяснилось, что опиум в большей части закупался на турецких рынках, откуда его переправляли в Мексику. А затем курьеры перевозили товар через границы Соединенные Штаты. Иногда в чемоданах в вершине сил, иногда в специальных упаковках с цистернах с бензином или нефтью. Затем сырье перерабатывалось в лабораториях мафии в героин. Торговля шла бойко, предприятие работало как часы. Это были заслуги Сигила. о которых рассказал перед трибуналом мафии его друг Мэрланский. Боссу организованной преступности это все было хорошо известно. Но знали они и то, как легко можно подорвать собственный авторитет слабостью, проявленной при принятии решений. Известный автор мирового бестселлера «Крестный отец азартный игрок и завсегдатай игорных домов во всем мире, а также хороший специалист по американским профсоюзам Марио Пьюзе имеет собственную версию событий. По его мнению, Сигал попал в столь сложную ситуацию с фламинго не только по собственной вине. Сразу же после войны в Соединенных штатах остро ощущался недостаток строительных материалов. Сига, значит, строительство роскошного отеля с игорным заведением в лучшее для этого время, и вынужден был закупать строительные материалы на черном рынке. Он попал в отронительное положение, когда общественности стало известно, что сенатор Пэт Мангарн помог ему перехватить строительные материалы, предназначенные для Universal Studios, киностудии в Голливуде. Более того, говорят, что Штегель настаивал на том, что фламинго будет очень прочным строением, словно оно должно было на краю пустыни пережить столетие. Недаром лас-Вегас и фламинго называют железобетонной крепостью. Штегель был очень нетерпеливым заказчиком, постоянно подгонял строителей, настаивал на сокращение льгот. Адель Оек, в свою очередь, поставила условия. что получит за каждый день работы наличными. Сичо согласился с этим странным условием строительной фирмы, хотя и не имел возможности контролировать ежедневную работу. Марио Пьюзо в книге «Внутри Лас-Вегаса» утверждает, что беднягу Сигела, несмотря на репутацию опаснейшего гангстера, никто не боялся. Все его обкрадывали. Водители грузовиков Устав, доставлявшие строительные материалы ночью под покровом темноты, возвращались на стройку, чтобы загрузив кирпич и цемент, еще раз приехать с ними и второй раз получить плату за груз. Охранники от этой спекуляции получали проценты. Утверждают, что один из водителей позднее заявил, что они делали это не из-за денег. Строительный материал часто невозможно было достать. Я боюсь сказать об этом Сигилу, они постоянно возили один и тот же кирпич. Они мол боялись, что Сигил их убьет, А заодно и зарабатывали, обманывали его.